Москва. Петушки. Неизвестный подъезд. Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул, я все еще надеялся. О, ничего, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Венчик, лежи до рассвета. А там, на Курске вокзал, и... Не надо так дрожать, я ж тебе говорил, не надо. А сердце билось так, что мешало вслушиваться, И все-таки я расслышал. Дверь подъезда внизу медленно претворилась И не затворялась мгновений пять. Весь сотрясаясь, я сказал себе, Талифа, куми! И встань, и приготовься к кончине. Это уже не талифакуми. То есть встань, и приготовься к кончине. Это лама савахфани. То есть для чего, Господь, ты меня оставил? Для чего же все-таки, Господь, ты меня оставил? Господь молчал. Ангелы небесные, они подымаются. Что мне делать? Что мне сейчас делать, чтобы не умереть? Ангелы, что мне сделать? И ангелы засмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? И они обещали встретить меня. И не встретили. И вот теперь засмеялись. Вы знаете, как они смеются? Это позорные тварьи. Теперь я знаю. Вам сказать, как они сейчас рассмеялись. Когда-то очень давно в лобне у вокзала зарезала поездом человека, и непостижимо зарезала. Всю его нижнюю половину измолола в мелкие дребезь, вряла по полотну, а верхняя половина от пояса осталась как бы живую и стояла у рельзов, как стоят на постаментах бюсты разные сволочи. Поезд ушёл, а он эта половина так и остался стоять. И на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледневся смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей. Где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымеялся, а дети скакали вокруг. И хохотали над этой забавностью. Вот так и теперь. Небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал. А этих четверых я уже увидел. Они подымались с последнего этажа. И когда я их увидел, сильнее всего страха, честное слово, сильнее было удивление, Они все четверо подымались с басы и оба в держали в руках. Лечить им надо было, чтоб не шуметь в подъезде или чтобы незаметнее ко мне подкраться. Не знаю, но это было последнее, что я помню. То есть вот это удивление. Они даже не дали себе отдышаться и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками. Я как мог, цеплял их руки, защищал своё горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное. Один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громоздное шило с деревянной рукояткой. Может быть, это же не шило, а отвёртка или что-то ещё. Я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и как я не защищался, они пригвоздили меня к полу совершенно ополоумевшими. «Зачем? Зачем? Зачем? Зачем?» — бормотал я. Они вонзили мне шила в самое горло. Я не знал, что есть на свете такая боль, и скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание. И никогда не приду. На кабельных работах в Шереметьево, Лобня. Осень 69-го года.